Нина Князькова. Бюро находок. Потеряшка. Влюбить мужа. Пролог. Най сидел в своих покоях, проклиная собственное бессилие. Два дня назад он сам прогнал Томилану, надеясь на то, что всесильный отец сможет отступиться от собственного слова. Не отступился. И теперь Най обречен терпеть постоянную боль в груди, которая выматывала и его, и без того истощенное тело. «У тебя просто ужасный напор воды в ванной». Сай, решивший воспользоваться душем брата, был не в восторге. «Надо позвать мага в воды, чтобы исправили все это. Теперь понятно, почему-то Милана предпочла дом в вахте этой башни». Най резко поднял голову. «Она живет в вахте?» — дошло до него. «Так-то да, его фантом там был, но воспоминания пока были обрывочными и неполными. Все придет». Память, частицы его души, полностью отложатся в сознании и станет частью его, Ная. Она никуда не уехала после... После того, как ты выгнал ее? Второй сын владыки недобро глянул на лорда Торе. Я не видел ее с тех пор. Но твоя бабка разнесла здесь целую аудиторию, когда леди Элайи рассказала ей о твоем поведении. Министр Хевисандр только сегодня восстановил все стены. Да, она заходила ко мне, Наи поморщился, потому что бабушка ему устроила конкретную головоломку. Ты уже придумал, как будешь с ней вообще? Сей бросил быстрый взгляд на брата и отвернулся. Не знаю, покачал он головой. Всё не просто у нас, хмыкнул. Бландин фыркнул в ответ. Ты знаешь, я с ней пообщался, пока ты Он резко присел, Овернувшись от атакующего заклятия. "Ты чего?" уставился он на Наи. Рефлекс проворчал лорд и быстро спрятал руки за спину. "Ты с ней много общался?" Принц Сайна в всякий случай отошёл к двери. "Пришлось", кивнул он осторожно. "Она Видалу спасла и маленького принца, и в академию много чего привнесла. Она хорошая. Где-то даже добрая. Хотя скорее справедливая." добавил он задумчиво. Но она всегда очень напряжена, как будто каждую секунду ожидает нападения на себя. Она всегда готова отбиваться. А потом атаковать самой. Это необычно для девушки. Я это учту. Най холодно смотрел на брата, который неосознанно потрогал затылок, как будто у него там имелась шишка от удара. Неужели это Милана и ему жизнь расписала яркими красками? А чего ты вообще в академии ошиваешься? Второй раз за день ко мне зашёл. Так жениться хочу. Сей пожал плечами. У вас тут преподавательница человековедений, я такая. В этот раз он был готов к атаке, а потом успел выставить перед собой магический щит, который всё же сработал не полностью, отбросив своего владельца в стену. Её Александрой зовут. Успел он выкрикнуть перед тем, как получить второй заряд магии. Её-то Милана нашла, чтобы на время поисков твоего фантома её подменяла человечка. Ты решил жениться на обычный человечке? Совершенно поддески открыл рот лорд Тары. Почему на обычный? возмутился второй принц и потёр руку. У неё настоящая собака есть. Ладно, пойду я. Что-то ты не в настроении сегодня, проворчал он и смылся из комнаты. Наиже только головой покачал. Надо же, как все здесь изменилось с тех пор, как он в последний раз был в сознании.